Глава четвертая. Кабинет коменданта нашла сразу. Впрочем, сделать это оказалось совсем несложно, так как узкий коридор заканчивался единственной дверью, в которую я и постучала, почти немедленно услышав в ответ. «Подождите, я занят». Ну, занят так занят. Прислонившись к стене, снова уронила сумку на пол и стала ждать, навострив уши. За дверью шел разговор. Говорили двое. Мужчины. Они спорили. Кажется, один пытался добиться каких-то привилегий, а второй, с каркающим неприятным голосом, старательно отнекивался. В итоге спустя минут пять разговор был завершен. Дверь распахнулась, и на пороге возник молодой мужчина. Мне сразу бросились в глаза его волосы, рыжие, словно пламя. «Симпатичный», — подумала я. Парень заметил меня и на секунду застыл, изучающе рассматривая мое лицо. В его карих, вскраплениями золота в глазах, отражался неподдельный интерес, и я почувствовала, что мне это приятно. Невольно втянув ноздрями воздух, уловила его запах и поняла, что вижу перед собой представителя собственного вида. Адепт определенно был из рода кошачьих. Высокий, красивый, он был выше меня на добрую голову. Рыжие густые волосы спадали на плечи, лицо было смуглым, черты правильными, а фигура... Я невольно улыбнулась. «Что поделаешь? Люблю я красивых мужчин». «Проходи», — сказал он мне. «Господин комендант тоже свободен». «Ага», — только и ответила я. Рывком подхватила сумку и проскользнула в распахнутую дверь, задев плечом рыжего незнакомца. Отчего-то возникло желание обернуться и бросить взгляд на парня, прежде чем за спиной закроется дверь. Но я подавила этот порыв и просто вошла в кабинет взглянув на полного мужчину, занимавшего кожаное кресло и смотревшего на меня хмуро и недовольно. Сразу было заметно, что настроение у него хуже некуда. Впрочем, меня это волновало мало. Он выполнял свою работу, а я шла к своей цели, даже несмотря на то, что пока эта самая цель мне была навязана чужой волей. На столе перед мужчиной располагалась стеклянная табличка с его именем. Быстро прочитав ее, поздоровалась. — Значит, новенькая. Пробурчал он недовольно. «Да, сэр, я решила быть учтивой». «Что-то поздно вас оформили, мисс Эм...» Он вопросительно уставился на меня. «Конрад, сэр. Кейра Конрад». «Минуту, мисс Конрад». Последовал ответ, и комендант, встав из-за стола, подошел к одному из выдвижных ящиков, занимавших целую стену слева от окна. Выдвинув тот, на котором стояли фамилии по алфавиту от «и» до «н», принялся что-то там искать, перебирая тонкие папки. Я следила за ним с некоторым удивлением, не представляя себе, что могу оказаться там в этих досье. Но комендант что-то нашел и извлек на свет папку, с которой вернулся к столу и снова уселся в кресло. «Да, есть ваши бумаги. Сейчас на них стоит вопрос». Он открыл папку и достал из ящика магический ластик, принявшись стирать громадный вопрос, написанный поверх титульного листа. Но так как вы объявились, то все в порядке. — Как это понимать? — удивилась я. — У вас была папка с данными на меня? — Конечно. И еще с... Он заглянул куда-то в документы. — Вот, — добавил тихо. — Вы были записаны еще двадцать лет назад. — Надо же, вырвалась у меня невольная. Определенно, это была заслуга родителей. Видимо, они еще тогда все продумали и просчитали но я и подумать не могла, что они сдали документы в Академию. «Так», — между тем продолжил комендант, «прошу продемонстрировать мне ученический браслет». Взгляд его блеклых глаз метнулся к моему лицу, и я, шагнув вперед, закатала рукав, показав запястье с обхватывающим его браслетом. Он извлек из нагрудного кармана нечто похожее на металлический стержень с ручку длиной, провел над браслетом, и удовлетворительно крякнул, когда услышал писк. «Сработала магия или какая-то защита?» «Отлично, мисс», — заявил комендант. «Вы уже получили вещи у сэра Оливера на хозяйственном дворе?» «Да, сэр», — кивнула я в ответ. «Отлично», — повторился мужчина. «Сейчас подберу вам комнату». «К сожалению, вы оформились позже остальных адептов, так что условия будут не самыми лучшими». Я пожала плечами. Задерживаться в академии я не планировала, так что уж как-нибудь перебьюсь на первое время. Комендант тем временем полистал страницы своего журнала и застыл, что-то читая. Затем поднял глаза и произнес. — Вот, есть место. Третий этаж, комната 47. У вас будет соседка. Я хмыкнула. Это уже было неприятно. Хотя не стоило рассчитывать, что мне предоставят отдельную комнату с удобствами. «Общежитие общее, мисс Конрад», — между тем продолжил говорить мужчина, вписывая мою фамилию в реестр. «Но разделено на два крыла. В левом живут мужчины, в правом, соответственно, женщины. На выходные можно покидать пределы академии, если ваш дом находится поблизости». Он закончил писать и поднял на меня белесые глаза. «Вот». Вроде и все. Выходите в холл и поднимаетесь по лестнице на третий этаж. Сворачиваете в левый коридор. Там без труда найдете свою комнату. «Спасибо, сэр», — кивнула я. «Если что-то понадобится, обращайтесь сначала к главе общежития. А уж потом, если мистер Крофт окажется не в состоянии помочь вам с проблемой, можете обратиться ко мне». «Спасибо, сэр», — снова проговорила я. И уже в который раз за это утро подняла сумку с пола, чтобы водрузить ее на плечо. «А мистер Крофт — это кто? И как мне найти его при случае?» — уточнила я, прежде чем покинуть кабинет коменданта. «Вы его видели, мисс?» — последовал ответ. «Рыжий и наглый тип, который был у меня перед вами». Я усмехнулась, вспомнив незнакомца, с которым играла в гляделки несколько минут назад на пороге кабинета и, еще раз поблагодарив коменданта, шагнула к двери. «Помочь!» Голос, прозвучавший откуда-то из-за спины, заставил меня замедлить шаг и обернуться. И почему я не удивилась, увидев крофта стоящего у стены? Небрежно привалившись к ней спиной и засунув руки в карманы брюк, он смотрел на меня. При этом его глаза с удивительными вкраплениями золота казалось, светились каким-то магическим огнем. «Помоги!» Нашлась я сразу, и парень, оттолкнувшись от стены, небрежной походкой подошел ко мне. Было что-то в нем такое, что сразу зацепило меня. Пронзительный взгляд, пластика хищника из семейства кошачьих, улыбка, полная таинственности и загадки. Но я знала, что не попадусь на подобную уловку, хотя понимала, что этот котик меня зацепил. Самую малость, но зацепил. — Значит, новенькая? — он не спрашивал, а утверждал. — Да. «И куда тебя заселил наш комендант?» Парень отобрал сумку, с легкостью закинув ее себе за спину, а затем и вовсе порадовал, когда, наклонившись, поднял с пола ожидавшие возвращения своей новой хозяйки коробки с выданными богатствами. Мне даже стало немного неловко от того, что он понесет всю эту тяжесть. Впрочем, не было заметно, чтобы Крофту такая ноша причиняла неудобство. «Куда это нести?» Изогнув бровь, поинтересовался он. «Третий этаж, седьмая комната», — ответила я. 47? Он на секунду замер, затем усмехнулся. Ну, посмотрим, посмотрим, проговорил задумчиво, и я сделала вывод, что моя соседка особо или странная, или загадочная, раз глава студентов отреагировала таким образом. Идем, добавил он тихо Я покажу дорогу. И мы пошли. Ну, и как тебя зовут, новенькая? уже на лестнице спросила меня крофт. Кейра Конрад, ответила я, подумав о том, что столько называть свое имя, сколько я это сделала с утра, мне еще не доводилось. И, боюсь, это не последний раз. «Очень приятно, Кейра», — проговорил рыжий парень. «А я Марион Крофт, глава нашего общежития. Так что, если возникнут вопросы, обращайся непосредственно ко мне. Я помогу». «Ага», — кивнула я. «Уже в курсе. И рада познакомиться». И, уже заканчивая фразу, поняла, что действительно рада. Этот рыжий мне приглянулся. А еще он пах так, что кошка внутри меня довольно замурчала. И это было опасным знаком, отчего я невольно порадовалась тому, что запечатлиться могут только самцы. Не хватало еще мне влюбиться в такого котяру, хотя сомневаюсь, чтобы любовь, какой сильной она бы ни была, заставила меня изменить своим планом. А вот и твоя комната. Уже на третьем этаже Крофт остановился у двери, одной из многих, идущих дальше по коридору. Милости просим. Заходи. Полагаю, там пока никого нет. У первого курса сейчас лекции в третьем корпусе. Я кивнула и подошла ближе, протянув руку к двери. И почти сразу удивленно распахнула глаза, когда мой браслет засветился и вспыхнул. Одновременно с ним загорелся ярким светом и замок на двери, после чего раздался щелчок, и дверь открылась. Осталось только положить руку на ручку и распахнуть ее. Что я не промедлила сделать. Дверь открывается только тем, кто живет в комнате пояснил Марион, проходя следом за мной. Я придержала ему дверь, и парень вошел, оглядевшись. Последовав его примеру, заметила, что в комнате находятся две кровати, одна из которых была явно занята. А вот ко второй Крофт подошел, поставив коробки на пол, а сумку положив на прикроватный столик. Комната оказалась небольшой. Два окна, две кровати и один большой стол, видимо, рассчитанный на обоих жильцов. На занятой половине царила идеальная чистота. А вот на столе кто-то явно в спешке оставил раскрытый книгу или, скорее всего, учебник. «Заселяйся!» Улыбнувшись, проговорил Крофт и, подмигнув мне, добавил. «А если будут какие-то проблемы?» «Я поняла обращаться к тебе. И как тебя в таком случае найти?» — спросила я, глядя в его глаза. «Спросишь у любого? Покажет!» — быстро ответил кот. У меня здесь есть нечто наподобие кабинета, но я не люблю там находиться, разве что иногда. И да, его улыбка стала шире. Был рад познакомиться с тобой, Кейра. И я сказала искренне. Спасибо, что помог с вещами. Добавила, провожая парня до дверей. Он кивнул в ответ и вышел. А я, прикрыв за ним дверь, развернулась и еще раз оглядела комнату, по большей части рассматривая свою половину. Затем, вздохнув, направилась дальше. Стоило разложить вещи и хоть немного освоиться в новой обстановке. И теперь, после того, как я познакомилась с Марионом, мне показалось, что все не так уж плохо в моей жизни. А там поглядим. Я так и знал, что найду тебя здесь. Максимилиан прикрыл дверь и направился к Алексу, продолжавшему прерванное ранее избиение турника. Вижу, утро не задалось. Никак не могу выбросить из головы Аиду. Алекс, тяжело дыша, повернулся к другу, оставив в покое порядком потрепанный турник. Спаринг предложил Макс и улыбнулся. «Я вижу, тренажер тебе не очень помог. И как давно ты воюешь с деревяшками?» «С утра», – ответил Торн, вытирая лоб с небольшим перерывом. «Вот как?» Максимилиан скинул куртку и повесил ее на остатки турника, после чего приглашающий кивнул в сторону матов, лежавших чуть дальше. И что заставило тебя отвлечься от столь интересного занятия?» «Ректор приходил». Алекс не стал скрывать от друга новость, не считая ее такой уж важной, но раздражающей, и кратко передал все, что произошло с ним за это утро. Максимилиан только прищелкнул языком, проговорив. «Вот она». «Я и сам не в восторге от того, что мне навязали эту девицу». «Да, заноза еще та». Макс взглянул на друга с усмешкой. «Не завидую тебе. И скажи мне, каким местом думал ректор, отправляя кошку на отделение боевых оборотней? Он что, надеется, что она сможет своими блохами забросать противника?» «Нет у нее блох», — рассмеялся Торн и ступил на мат. Подпрыгнул, словно желая проверить упругость под ногами, а затем посмотрел на друга, который разделся по пояс, оставшись в одних свободных штанах. Разувшись, он подошел к волку и поприветствовал его в шутливом поклоне. «Приступим», – проговорил Макс и первым атаковал. Мужчины сцепились, упали на маты, отрабатывая болевые приемы. Алекс бил молча. Макс едва успевал выставлять блоки, но сдался быстро, ударив кулаком по мату. «Ты что это?» – спросил Торн насмешливо, поднимаясь с противника. «Да так», – быстро проговорил Максимилиан, и прежде чем Алекс успел что-то ответить, нанес удар ногой, подкосив друга. Впрочем, Торн ловко перекатился в сторону, выставив перед собой скрещенные руки, когда Макс, вскочив на ноги из положения лёжа, нанёс удар, целясь в солнечное сплетение. «Это было подло!» — рявкнул Торн, отшвыривая от себя друга. «Да?» — тот снова оказался на ногах. Впрочем, и Алекс тоже встал, приготовившись к следующему удару. «На ринге мы противники. Ты, кажется, совсем забылся?» — рассмеялся Макс. Враг не станет расшаркиваться и играть в благородство. Тут ты прав. Оскалился Алекс и атаковал. Серию ударов Максимилиан отразил, пятясь к краю мата. Все, что он успевал, это лишь выставлять блоки и отступать под натиском друга. В последний момент, достигнув самого края, мужчина пригнулся, уходя от атаки, и, поднырнув под рукой Торна, оказался было за его спиной. Но волк не дремал. Предугадав движение Макса, На долю секунды раньше повернулся к нему и осуществил захват, обхвативший друга и повалив его на мат. «Черт!» — вырвалось хриплое у второго волка. «Пусти! Шею свернешь, сумасшедший!» «Я вот тут думаю», — придавив сильнее противника, проговорил Торн. «Делает ли Барлоу хоть что-нибудь для поимки этого ублюдка, который убил Аиду?» «Ты», — прохрипел Макс, — «хочешь, чтобы он...» «За пару часов сделал то, что мы не сделали за несколько дней?» «Хочу!» — рявкнул Торн и отпустил друга, рывком поднявшись на ноги. Макс закашлялся и потер горло. «Ты чуть не придушил меня!» — пожаловался он. «У тебя был шанс отразить захват!» — быстро ответил ему Волк. «Ага!» — Макс прокашлялся и сел. «Был да сплыл!» «Вставай!» — Александр протянул ему руку. «Да уж как-то сам стану». Макс поднялся, еще немного потер горло и отдышался. «Барлоу постарается. И канцлер тоже. Сам понимаешь, они тоже в зоне риска. Ведь если верить твоим предположениям, тогда это нечто ищет камни». «Да, я думаю, именно так. Существует тот, что знает нечто большее, чем хранители». «Думаешь?» «Конечно. Кому понадобятся камни, которые сами выбирают себе владельца?» «Ведь использовать их иначе никак нельзя». «Черт, я уже голову сломал, думая над этим вопросом». «А ты не ломай. Пусть этим занимается канцелярия. Это, если разобраться, вообще не наше дело». «Наше!» — возразил Торн. «Аида была одной из нас. И Макклеон. Давай повременим до вечера. Барлоуа обещал, что мы обсудим это и примем меры», — заметил Максимилиан. «К тому же сегодня камень должен будет выбрать себе нового хранителя» так что, полагаю, в Академию прибудут гости. «Посмотрим», – буркнул в ответ Торн и, взглянув на друга, поднял руки, зажав пальцы в кулаки. «Продолжим», – проговорил он, и Макс, усмехнувшись, бросился в атаку. Насколько я поняла, к моменту моего прибытия в Академию здесь шли занятия. Такой простой вывод я сделала, исходя из того, что за все время моего заселения, кроме Мариона и Бруна, не был встречен ни один из адептов. Решив потратить время до знакомства с соседкой с умом, я занялась тем, что разложила свои вещи и перестелила пустовавшую кровать. Заодно помыла полы и окна, подумав, что соседке с ее явной любовью к чистоте будет приятно вернуться домой и увидеть комнату в идеальном порядке. При этом, рассуждая вполне здраво, я не тронула ничего из вещей таинственной незнакомки, ограничившись лишь влажной уборкой. Порадовал факт, что к комнате прилегала ванная в которой находился душ и умывальник. Вместе с полне себе современным санузлом. Отчего-то идея справлять нужду по старинке в горшок меня позабавила. Там же, в ванной, я нашла и все нужное для уборки, включавшее как тряпку с ведром, так и какие-то чистящие средства. И вот, закончив с наведением порядка, я отправилась в душ, чтобы смыть с себя грязь и переодеться. И дел на сегодня осталась ученическая одежда. Ее следовало подогнать под мой размер или хотя бы попытаться это сделать. К сожалению, я не взяла с собой швейных принадлежностей, но прикинуть объем работы все же следовало, если я не хочу ходить пугалом и смешить местных оборотней своим нелепым видом. Вот только когда я вышла из душа, меня ожидал сюрприз в виде молодой девушки, застывшей на середине комнаты и скрестившей руки на груди. Она мрачно осматривалась, а я, завернутая в одно из выданных щедрым завхозом полотенец, шагнула вперед в ответ разглядывая девушку. «Ну и что ты тут забыла, кошка?» спросила меня девушка, безошибочно повернув голову в мою сторону. Стоило сделать первый шаг. Подозревая, она сразу унюхала меня, едва я появилась на пороге, но обратиться соизволила только теперь. «И тебе привет». Я решила быть вежливой. «Мое имя Кейра Конрад. Из сегодняшнего дня мы будем жить вместе. Я новенькая». Подойдя к девушке, протянула ей руку для знакомства. Она смерила меня долгим взглядом и усмехнулась, но руку пожала. «Саманта Брауни!» — представилась она в ответ и добавила. «Вижу, у тебя руки растут из нужного места. Мы точно поладим». «Надеюсь». Я улыбнулась ей и прошла вперед, уже заранее зная, что рассказывать своей новой знакомой о том, что не намерена надолго задерживаться в этой академии, не стану. «Расскажешь мне, что здесь и как?» «Почему нет?» Она отошла к своей половине комнаты и положила на кровать вытянутую холщевую сумку. А я подумала о том, что она пахнет, не совсем понятно. Вроде похоже на рысь, но запах едва ощутим. Будто его приглушили каким-то амулетом. Странно как-то. Обычно оборотни не скрывали свой вид. Но эта девушка пахла необычно. Впрочем, мне до ее вида дела не было. А вот помочь мне здесь временно устроиться — И обжиться на тот короткий срок, который, как я надеялась, будет еще короче, она могла. Да и на вид адептка казалась вполне адекватной. Так что я немного удивилась тому, что Крофт несколько странно отреагировал, узнав, куда именно меня поселили. Впрочем, разберемся. — Ты на какой факультет поступила? Девушка скинула с себя ученическую одежду, переодевшись в чистые брюки темного цвета. — И гольф. — Понятия не имею, — буркнула я в ответ. Меня определили к какому-то Алексу. К Торну? Она посмотрела на меня оценивающе. Хм, а по тебе так сразу и не скажешь. Что ты имеешь в виду? Я присела на кровать, вернув ей взгляд. Ну как же, Александр Торн – декан факультета боевой магии. И у него в группе почти одни волки. Есть, правда, несколько девушек, но все они с задатками боевиков. Здоровенные такие. Пума и медведица вроде. «А ты совсем не похожа на того, кто сможет надрать зад противнику». «Да и пахнешь ты...» Тут Саманта смутилась, видимо, не решившись повторно назвать меня мелким представителем семейства кошачьих. «Ага», — протянула я в ответ. «Ты была права. Я кошка». А про себя подумала. «А Торн, значит, у нас декан. И, кажется, этот самый декан не в восторге от того, что у него на курсе появился некто, подобный мне». Да и чего ожидать после нашего искрометного знакомства и последующего его продолжения? Нет, определенно, мне надо делать отсюда ноги. Да побыстрее. И кто, спрашивается, отправил меня к этому волчаре? Меня. Кошку. Я уж точно никакой не боевой оборотень. Во мне магия есть, но ее едва хватает на то, чтобы зажечь свечу или крошечный огонек. Да и мышечной массы у меня как таковой не имеется. Думаю, стоит сходить к ректору, и попросить его перевести меня на другой факультет. Все же спокойная жизнь способствует лучшим урегулированиям проблем. А мне надо все силы бросить на поиски мага, который сможет снять проклятущий браслет. Боюсь, сторонам этого сделать так просто не выйдет. Чего задумалась? Саманта улыбнулась. Проблем-то. Переведись. Ты тут всего первый день. И, кстати, как получилось так, что ты поздно приехала сюда? Да и на вступительных экзаменах я тебя что-то не видела. Я и сама себя там не наблюдала. Меня просто приняли, поставив перед состоявшимся фактом. Сама не в курсе, как такое произошло, и, полагаю, за подобное сомнительное счастье следовало благодарить родителей. Позаботились о будущем дочери, позабыв при этом позаботиться о самих себе и просто остаться живыми, чтобы я не попала в подобную ситуацию. Даже не знаю, что было бы со мной, не быть у меня ба. «Да так», — ответила я, заметив, что Саманта ждет ответ. «Ты права». Мне совсем не хочется учиться у этого Торна, и тем более на его факультете. «А ты сама на каком?» – спросила я и взглянула на девушку, которая, хмыкнув, на миг отвела взгляд. «Я из целителей», – все же сказала она. «А какие еще факультеты есть в Академии, помимо целительства и боевиков?» – спросила я. «Ну, – Саманта пожала плечами, – есть еще практическая магия и прикладная. Мой факультет относится к практическому». А на прикладном учатся созерцатели и создатели. К тому же каждый факультет имеет несколько направлений. Тебя какое интересует, если ты сюда попала без определенного направления? Меня даже не спросили. Произнесла я. Как это? Кажется, адептка была удивлена. Родители все решили за меня. Коротко произнесла, не пожелав вдаваться в подробности. Мы пока были не в тех отношениях с девушкой, чтобы открывать друг перед другом душу. И вот я здесь а, -а, -а, -а протянула Сэм. «Тогда понятно». Я встала с кровати и быстро надела белье и спортивный костюм. Пока похожу в этом. А там уже определюсь, что носят в академии. Да и у соседки спрошу. Сейчас же стоило хорошенько высушить волосы, чем я и занялась. Моей скромной магии хватало для такого простого бытового заклинания. Наклонив голову так, что волосы свесились вниз, я расчесала их растопыренными пальцами выпуская силу и наполняя пространство теплым воздухом. Так что спустя пару минут волосы оказались сухими. «Какой уровень силы у тебя?» – спросила девушка. «Понятия не имею». Я откинула волосы назад, взглянув на собеседницу, но не выдающийся «Жаль», – ответила Саманта и почти сразу объяснила свои слова. «Обладай ты большим уровнем магии, я бы поняла, почему тебя определили Кторну. У него же все боевики». Мало того, что бугаи, так еще и маги. Просто удивляюсь, как тебе удалось зачислиться именно туда? Сама в шоке, — рассмеялась я. Но постараюсь исправить это. Сегодня же отправлюсь к господину ректору. Сэм даже привстала с кровати, покачав головой. Сегодня не получится, — сообщила она мне. Придется до завтра подождать. Но, думаю, один день роли не сыграет. А что такое? — спросила я. Господин ректор сейчас вне академии? «Не совсем. Просто всех студентов оповестили, что сегодня профессор Барлу никого не принимает ни по каким вопросам. В главном корпусе после заката ожидают каких-то важных гостей, так что сразу после ужина мы отправимся отдыхать в общагу». Я смотрела на соседку и не понимала, что такого было в ней, что настораживало меня. С первого взгляда и не скажешь. Девочка вполне адекватная, симпатичная и приятная в общении. Может, у кров-то просто на нее зуб? Мало ли, что могло произойти между ними двумя. А мне не стоит делать поспешные выводы. Так что я могла вполне с уверенностью сказать, что Саманта мне понравилась. «Давай я тебе расскажу про нашу академию», между тем продолжила девушка. «Несмотря на то, что я сама здесь от неделю». Она поправила себя. «Вступительные экзамены не в счет. Я имею в виду время, которое я прожила на территории». Я поняла. Кивнула, снова опускаюсь на кровать. Так вот. Я много читала об этой академии. Могу рассказать то, что знаю. Но начну с обеда, так как...» Тут она бросила взгляд на часы в своей руке и улыбнулась. «Уже скоро время идти в столовую. Кстати, готовят здесь отменно. Сразу заметно, что адепты оборотни. Мясо не выходит из рациона местных поваров». Тут рассмеялась и я. «А потому предлагаю плавно переместиться сразу в столовую и там за обедом продолжить знакомство. Заодно и покажу тебе территорию и корпуса. Закончила девушка. «А мне в столовую можно?» Уточнила на всякий случай. «Ага, наличие ученического браслета открывает здесь почти все двери», пошутила девушка. И я только теперь поняла, что ужасно, нет, зверски голодна. Но я и помыслить не могла, что моя встреча с господином ректором сегодня все же состоится. Правда, при весьма загадочных обстоятельствах и уж точно совсем не так, как я могла бы предположить. Из окна своего кабинета Александр Торн видел прибывших. Кто-то приехал верхом, нашлись и те, кто пришел пешком, а несколько самых благородных и зажиточных представителей семейства кошачьих прибыли в экипажах. Но итог был один. Приглашение приняли все. А значит, сегодня был огромный шанс на то, что лишившийся хозяйки камень найдет себе нового хранителя. Алекс еще немного постоял у окна, глядя, как гости заходят в здание. Затем и сам, набросив на плечи Камзол, вышел из кабинета, чтобы несколько минут спустя присоединиться к остальным хранителям, пройдя через тайный переход, соединявший корпус, отведенный для преподавателей, с главным зданием академии. Темный коридор прятался за ложной панелью в стене и открывался лишь в ответ на касание хранителя. Неспешным шагом, слушая тишину, Торн прошел расстояние, отделявшее его от кабинета ректора, и вышел уже там, через стену с аналогичной панелью, отъехавшей по одному мановению руки в сторону. Торн Барлоу поприветствовал Алекса. «Господин ректор». Волк поспешил поклониться, а когда распрямил спину, понял, что ждали только его. Остальные одиннадцать хранителей уже были на месте. Он знал их всех, несмотря на то, что в этот поздний час лица скрывали маски. Небольшая мера предосторожности для гостей – прибывших испытать свою удачу и получить шанс стать одним из хранителей. Шанс, дававший гораздо больше, чем мог бы пожелать любой из представителей рода. «Теперь, когда все собрались, мы можем начинать», произнес ректор, и Торн занял свое место у стола, встав напротив пустующей ячейки, в которую хранители по обычаю опускали свой камень. Все, кроме тринадцатого хранителя. «Господин Медведь, прошу пригласить и первого из претендентов». Распорядился Барлоу, и один из присутствующих отошел от стола и шагнул к двери. Алекс проследил за ним долгим взглядом, затем окинул взором тех, кто остался стоять у стола. Господа-хранители молчали, и лишь глаза сверкали в прорезях масок. За столом не хватало двух хранителей. Места и ниши для камней пустовали. Но только одно из них займут сегодня. И то благодаря Аиде, спрятавшей камень, прежде чем ее убили. Воспоминания нахлынули снова. Алекс прикрыл глаза, но словно воочию снова увидел комнату с телом оборотнихи, Стены, забрызганные кровью, перевернутую мебель и саму Аиду, или точнее, части ее тела, от вида которых даже его, бывалого боевика, едва не вывернуло наизнанку. Он понимал, что подобная реакция объясняется просто. Он знал эту женщину. Он любил ее и ее семью. Он был для нее другом. А теперь ее нет. И внутри поселилась ярость, совладать с которой почти немыслимо и невозможно. Ярость, которая требовала выхода. А он пока не мог излить ее в полной мере. Тренировки не спасали. Здесь нужно было нечто большее, а именно поймать урода, сделавшего все это с Пумой, и собственными руками расчленить его на куски. Скрипнула дверь, отвлекая Торна от мрачных кровавых мыслей. Он поднял взгляд и увидел первого вошедшего. На лице представителя пантер не было маски. Высокий мужчина в черном сюртуке шагнул через порог и поклонился, приветствуя собравшихся. «Милорды, начнем». Барлоу протянул руку к пока еще пустовавшей нише и положил в нее камень, некогда принадлежавший Аиде, а прежде другим представителям семейства кошачьих за многие годы до. Вошедший поднял взгляд, ожидая указаний. И они не заставили себя ждать. «Подойдите ближе, сэр!» Голос ректора Барлоу звучал вибрирующе и звучно. Но Алекс, смотревший на бесхозный камень, уже видел. Претендент не подходит. Камень молчит. Его нутро уже не светится. Совсем. И никакой реакции на вошедшего. «Это не он», — просто сказал себе волк. «Сэр!» «Подойдите к нише и протяните руку», — между тем скомандовал Барлоу. Вошедший подчинился, но даже когда его ладонь зависла над амулетом рода кошки, ничего не изменилось. «Камень не отозвался», — мрачно проговорил ректор. Пантера взглянул на амулет, затем убрал руку и, поклонившись присутствующим, удалился. «Впустите следующего», — произнес Барлоу, а Александр про себя подумал, что будет просто чудом, если сегодня они найдут достойного, если камень отзовется. Только попав в ученическую столовую, я в полной мере поняла, сколько адептов учатся в этой академии. Когда мы с Самантой вошли внутрь, столовая гудела, как потревоженный улей. Адепты сновались под носами туда-сюда, болтали за столиками, которых здесь было бесчисленное множество. Смеялись, шутили, обсуждали лекции – и просто общались. На нас с соседкой никто почти не обращал внимания. И сразу было заметно, что учебный год начался только недавно. Видимо, тот факт, что в среде адептов появилась новенькая, остался незамечен, так как здесь, по сути, новичков хватало, и не все успели примелькаться. Столовая оказалась просто громадной. Да и как могло быть иначе? Если кормить, надо было сразу пять курсов. Я отметила отдельные столы, стоявшие как бы в стороне от общего зала, и даже без объяснения Саманты сообразила, что там, скорее всего, трапезничают преподаватели. «Кормят здесь вкусно», — тем временем посвящала меня в ученические будни Сэм. «Но лучше приходить или первыми, или попозже, чтобы не было такого столпотворения», — добавила она, когда мы уже заняли очередь на раздаче. Выбрать было из чего, но, как и говорила ранее Саманта, Среди блюд преобладали мясные, что мне, кошке, было весьма по душе. Получив свои щедрые порции, присели за столик, оказавшийся свободным. Уже приступив к еде, я затылком ощутила на себе чей-то пристальный взгляд и, обернувшись, увидела Крофта собственной персоной. Рыжий староста расположился с большой компанией кошачьих, заняв длинный стол, составленный из нескольких столиков. Судя по его сытому виду и довольной усмешке, Парень уже успел поесть. Он отсалютовал мне кружкой с чаем и тем самым невольно привлек к нашему столу внимание остальных, тех, кто сидел с ним рядом. И одновременно все кошачьи обернулись, уставившись на нас Сэм. Причем, если на меня смотрели с любопытством, которое присуще всему нашему хвостатому роду, то на мою соседку косились как-то подозрительно. Я вернула усмешку рыжему и, не растерявшись, подхватила свой стакан с компотом подняла, приветствуя его, и отвернулась, продолжив трапезу. Саманта сделала вид, что ничего не произошло, хотя, может, так оно и было на самом деле. А я вижу то, чего нет. Отвлекшись, то и дело прислушивалась к разговорам, навострив уши. Несколько раз в беседах адептов мелькало имя Торна, и, яскосив глаза, поняла, что его обсуждают его адепты. Сразу было заметно, что говорившие боевики. Здоровенная парочка парней и довольно крупная девушка занимали один из столиков, держась как бы особняком. Невольно сглотнув, я подумала о том, чем руководствовался ректор академии, отправив меня на этот факультет. Впрочем, уже завтра я надеялась разобраться с ситуацией, полагая, что с переводом проблем не возникнет. А пока наслаждалась относительным покоем и разговором с Самантой, которая постепенно объясняла мне, что да как обстоит в академии оборотней. Вот так я оказалась обладателем информации о расписании звонков, времени, отведенном для обедов, и прочих трапез. Узнала, когда у адептов есть свободное время, и кто из преподавателей строг, а кто терзает учеников. Кто хорошо излагает материал, а кто чаще всего отправляет адептов в библиотеку, чтобы те самостоятельно корпели над предметом. А еще, как выяснилось, преподаватели разделялись на практиков и теоретиков. И чаще всего... Один предмет одновременно вели два учителя. То есть один был силен в теории, другой же показывал все на деле. Но были и исключения. Так, к примеру, Александр Торн вместе читал лекции и изматывал своих адептов в спортивных залах и на магических полигонах. «Сама понимаешь, одно уже название «боевой оборотень» обязывает быть сильным, выносливым и уметь постоять за себя», — говорила девушка. «Я-то с ней была полностью согласна». Вот только пусть Торн учат своих громил, а мне оставят что-то полегче. Даже несмотря на то, что я не собиралась задерживаться в академии, проводить время на турниках и матах как-то не хотелось от слова совсем. Да и при таком кураторе, как Торн, сбежать будет намного сложнее. Мне нужен спокойный факультет, где сидят заучки или теоретики. Главное теперь убедить ректора согласиться на перевод. А там, в первый же выходной, Отправлюсь на поиски нужного мне мага. После обеда мы с Самантой прошлись по территории учебного городка. Академия включала в себя пять корпусов, одно здание общежития и нескольких полигонов, расположенных в отдалении от остальных строений и представлявших собой площадки, отличавшиеся лишь наличием разных полос препятствиями. Полигоны мы обошли стороной, зато библиотеку Саманта мне показала от и до. Сразу стало понятно что она частенько засиживается здесь. Библиотекарша, женщина, второй ипостасью которой была летучая мышь, встретила нас радушно, улыбнувшись Сэм с приязнью, и в библиотеке мы потратили добрый час нашего времени, пока бродили среди стеллажей и хмурых портретов тех, кто некогда занимал пост директоров или являлся кем-то из выдающихся деятелей среди оборотней. Все это было, несомненно, интересно, Но я обрадовалась, когда экскурсия подошла к своему завершению, и мы вернулись назад в общежитие. К тому времени уже начало темнеть. Зажглись высокие фонари, освещавшие дорожки между корпусами, и адепты поспешили по своим комнатам, напомнив мне рассказ соседке о том, что сегодня в главный корпус приедут какие-то важные гости. «Спасибо за то, что показала мне все тут», сказала я, когда мы вошли в нашу комнату. Соседка обернулась, скидывая куртку, и пожала плечами. «Мне было приятно пообщаться с тобой. И мне», — ответила я, понимая, что не лукавлю. Саманта мне нравилась. Несмотря на то, что всю ее окружал орел какой-то таинственности. Я ведь так и не поняла, какой была ее ипостась. А ведь все это время, пока мы гуляли, старательно принюхивалась к девушке. Вот только запахи подозрительно менялись. И теперь она пахла совсем не рысью, а кем-то другим. Так что я сделала вывод. Соседка использует магию, скрывая свою сущность. Хотя это только ее дело. Ее и больше никого другого. Захочет, расскажет потом сама. Если успеет это сделать до того, как я покину стены этого заведения. Я думаю, мы подружимся. Тихо добавила соседка, а я, достав свою ученическую одежду, повернулась к ней, спросив. У тебя есть что-то из швейных принадлежностей? Мне тут надо бы подогнать по фигуре. Девушка, оценивающе, взглянула на форму и кивнула. Ага. Я же принялась снимать верхнюю одежду. Затем снова примерила то, что выдал мне мистер Дональдс, и, вздохнув, поняла, что ушивать придется прилично. Можешь поясом перетянуть, — посоветовала Сэм, глядя на меня со смехом в глазах. Ага, и выглядеть пуговым. Я покачала головой. Нет, надо немного поработать. «Тогда держи». Она порылась на полках и скоро протянула мне коробку, в которой лежали иглы, нитки, ножницы и прочие женские мелочи, предназначенные специально для такой работы. Скажу честно, шить я не любила, но умела. Подогнать одежду смогла, хотя и не так красиво, как это получилось бы у Ба. Так что, скорее всего, в первый свой выходной отнесу переделку ей. Конечно же, было бы мудрее купить новую форму, которая подходила бы мне идеально. Но тут я пожадничала. Форма, насколько я знала, стоила недешево, а мне она впоследствии не пригодится. Так что будь что будет. Провозившись битый час, отложила шитье, оставшись почти довольной собой. Очередная примерка показала, что дело обстоит не так плохо, и руки у меня растут из нужного места. Даже Саманта, оторвавшись от домашнего задания, которое выполняла, сидя за общим столом, выкинула руку с оттопыренным большим пальцем, когда я показала ей итог своей работы. «Сойдет», — решила я вслух и бросила взгляд за окно туда, где ночь уже сменила сумерки. К сожалению, дерево возле нашего окна не росло, но одна из его ветвей торчала чуть дальше, а прямо под окном располагался карниз, вполне удобный для того, чтобы одна маленькая кошка могла прогуливаться по нему как раз до ветки. «Пойду-ка я проветрюсь», Бросила соседки и достала свой магический наряд, облачившись в него так быстро, что Сэм только и успела рот открыть от удивления. «Ты это куда на ночь глядя?» удивилась она. «А как же запрет? Мне надо погулять в своей ипостаси», пояснила я. «Кто заметит кошку, к тому же черную. И, ко всему прочему, я не собираюсь идти туда, куда не надо. Главный корпус обойду десятой дорогой». Соседка пожала плечами. «Ну, смотри сама. Я бы не советовала тебе выходить сегодня». Сверкнув глазами, я положила руки на бедра и усмехнулась. «Надо размяться. Кошки, знаешь ли, любят ночное время. А еще, думаю, ночью можно увидеть то, что скрыто от глаз при дневном свете». «Ага!» — сиронизировала девушка. «Ночью можно найти только неприятности на свою пятую точку. И больше ничего». Я лишь рассмеялась и взобралась на подоконник, чувствуя на себе пристально взгляд соседки. Обернулась ловко, умела, уловила, как Сэм восторженно ахнула, и только после этого посеменила на всех четырех по карнизу прямиком к дереву, с которого собиралась начать свое путешествие.